И случится катастрофа. Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим, вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните? Какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько вы не припомните, всегда заставали себя в наружном, деятельном проявлении. В делах ваших рук. В семье в других а теперь повнимательнее человек в других людях и есть душа человека вот что вы есть вот чем дышала питалась упивалась всю жизнь ваше сознание вашей душою вашим бессмертием вашей жизнью в других и что же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 А вот вы сказали, талант — это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант в высшем, широчайшем понятии есть дар жизни. «Смерти не будет», — говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. «Смерти не будет, потому что прежнее прошло». Это почти как смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная. Он расхаживал по комнате, говоря, это усмите, сказал он, подойдя к кровати и положив руки на голову Анны Иванны. Прошло несколько минут. Анна Ивановна стала засыпать. Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в спальню сиделку. «Черт знает что», — думал он. «Я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу наложением рук». На другой день Анне Ивановне Стало лучше. Аня и становилась становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежиться. Она часто посылала за Юрой и Тонией и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Ворыкине на Уральской реке Рыньве. Юра и Тони никогда там не бывали, но Юра легко, со слов Анны Ивановны, представлял себе эти пять тысяч десятин векового непроходимого леса, черного как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими кручами по Крюгеровскому берегу. Юрий и Тони в эти дни шили... Первые в их жизни выходные платья. Юрия — черную сюртучную пару, а Тони вечерний туалет из светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей. Они собирались обновить эти наряды 27-го на традиционной ежегодной елке у свинтицких. Заказ из мужской мастерской и от портнихи принесли в один день. Юра и Тоня примерили, остались довольны и не успели снять обнов, как пришла Егоровна от Анны Ивановны и сказала, что она зовет их. Как были в новых платьях, Юра и Тоня пошли к Анне Ивановне. При их появлении она поднялась на локти, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала, «Очень хорошо! Просто восхитительно!» Я совсем не знала, что уже готова. Ano, no kto nie...